Стук стал громче и смолк. Экипаж остановился перед домом, начались переговоры у ворота. Затем в комнату вошла миссис Бетти с сияющим лицом, хотя ее глаза были полны слез, а за ней... Кто этот высокий юноша? В силах ли, мой читатель, догадаться, кто вошел вследом за ней?»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 Ну, допустим, он потешит свое тщеславие. Он ведь, правда, очень добрый юноша и спас двух несчастных, исторгнув из их глаз слезы благодарности и радости, а потому, если он слегка и расхвастался перед Капиланом и рассказывает ему про Лондон, про лорда Марча, про кофейню Уайта и про ассамблеи у Олмека с видом столичного вертопраха, мне кажется, нам не следует ставить ему это в особую вину.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 «Обошлась с вами мерзко, но, черт побери, милейший Сэмпсон, я о вас позабочусь». Под воздействием винных паров мистер Уорринтон имел обыкновение говорить о знатности и богатстве своего семейства с большим жаром.